Глава седьмая Этель ждала. В половине 11 она все же позвонила Дану. После долгих гудков он снял трубку. Что такое? Это я, мерзкий пьяница. Я уже целую вечность торчу в ПЖС. В ответ раздались короткие гудки. Секунду Этель смотрела на аппарат, потом с яростью швырнула трубку. И зачем ей нужно было связываться с ним? Дан не был приезжим киноактером на одну ночь. Но даже киноактеру она не позволяла садиться себе на голову. Этель вернулась к столу, оплатила счет и последний раз посмотрела вокруг. Она заметила, что внимание всех приковано к очень красивой девушке, только что вошедшей в зал. Боже, до чего она была хороша. Ее сопрождали двое мужчин. И вся компания усела за первый столик около двери. Лицо девушки показалось Этель немного знакомым. Ну конечно, она видела ее на обложке журнала Vogue в этом месяце. Этель посмотрела на мужчин. Один из них был Робин Стоун, другой Джерри Мосс. Она встречала Джерри на нескольких вечерах в агентстве. Этель направилась прямо к их столику. «Привет, Джерри!» – с улыбкой сказала она. Он поднял глаза. «А, добрый вечер!» – небрежно бросил он, не вставая с места. Этель улыбнулась Робину. «Я Этель Эванс. Мы уже встречались. Я работаю в рекламной службе IBC». Робин посмотрел на ее и медленно улыбнулся. «Присоединяйтесь к нам, Этель!» «Это Аманда». Этель слегка улыбнулась, но ее улыбка осталась без ответа. Лицо девушки было застывшим, как маска, но Этель заметила, что она приревновала Робина к ней. «Как она может ревновать ко мне?» – подумала Этель. «Если бы я была так хороша, весь мир принадлежал бы мне». Этель взяла сигарету. Робин протянул ей зажигалку, и она пристально посмотрела на него. Но он уже перевел взгляд на стакан. Тишина, становившаяся за столом, начала тяготить Этель. Джерри был смущен. Аманда недовольна, а Робин поглощал свой напиток. «Я только что закончил одну работу», — сообщила Этель, и зашла сюда перекусить. «Не извиняйтесь», — сказал Робин и подзывал официанта. «Что будете пить?» — пиво, — ответила она. «Одно пиво для мисс», — заказал Робин. «Это для меня стакан воды со льдом». Официант принес напитки. Робин сделал большой глоток, и Аманда склонилась, чтобы попробовать из его стакана. Поморщившись, она резко выпрямилась. «Робин!» Ее взгляд был рассерженным. «Тебе не нравится моя вода со льдом, дорогая?» но это же чистая водка!» Этель смотрела на них сгорая от любопытства. Робин сделал еще глоток. «Должно быть, Майк ошибся», — сказал он. «Нет, он с тобой заодно», — холодно возразила Аманда. «Робин!» Она наклонилась к нему. «Ты же обещал, что мы проведем этот вечер вместе. Но мы и так вместе, дорогая!» «Я хочу сказать вдвоем», — тихим умоляющим голосом произнесла Аманда. а с Джерри и с другой девушкой. Я не могу назвать это вдвоем. Робин взъерошил ей волосы. Я просил Этель остаться ради Джерри. Получилось две пары. «Робин, у меня завтра утром цветные съемки. Очень рано. Я должна быть остаться дома. Вымыть голову и лечь спать. А я пошла, чтобы быть с тобой». «Тебе что, плохо здесь?» – спросил он. «Мне будет лучше дома. Я нужна тебе только для того, чтобы сидеть и смотреть, как ты пьешь». Какое-то мгновение Робин смотрел на Аманду, потом медленно улыбнулся и повернулся к Этель. «Во сколько вы должны встать утром?» «О, для моей красоты не нужен сон. От этого я не стану краше». Робин улыбнулся. «Джерри, считай, что мы поменялись дамами». Аманда взяла сумку и встала из-за стола. «Робин, я хочу вернуться домой». «Как хочешь, дорогая». «Что?» Глаза Аманды завалкали слезы. «Сядь», — мягко сказал Робин. «Мне нравится это место, и я хочу побудть тут немного». Аманда нехотя села. Она ждала предложения. Джейс, смущенным видом, заверз за стулья. «Этель, нам, наверное, лучше уйти. У меня есть приятель, который живет в двух шагах отсюда. Он сегодня устраивает вечеринку». «Вы оба останетесь здесь», – спокойно сказал Робин. Но в его голосе явно слышался приказ. Он повернулся и с улыбкой посмотрел на Аманду. «Она прекрасна, не правда ли? Ей нужен отдых. А я веду себя как негодяй. Ты действительно хочешь уйти, дорогая?» Аманда молча кивнула. Робин поклонился к ней и поцеловал в лоб. «Посади Аманду в такси, Джерри, и возвращайся. В конце концов, мы не можем лишать сна, ведущую манекенщину страны под предлогом, что просто хотим выпить». Аманда встала и направилась к выходу. За ней беспомощно шагал Джерри. Очутившись на улице, она разрыдалась. «Джерри, что я сделала плохого? Я так люблю его. Что я сделала?» «Ничего, дорогая, сегодня вечером ему все безразлично. Ничего не поделаешь, раз он в таком настроении. Завтра он обо всем забудет. Джерри свистнул и позвал такси. Передай ему, что я люблю его, Джерри, и не давай этой жирной нахалке увести его. Она этого хочет. Дорогая, Этель всего лишь шлюха, и Робин это прекрасно понимает. А ты постарайся хорошенько выспаться. Он открыл дверцу такси. Джерри, я возвращусь. Я не могу его оставить. Джерри силы втолкнул Аманду в такси. Аманда, ты знаешь Робина всего лишь несколько недель, а я его знаю несколько лет. Никто не может диктовать ему, как себя вести. Не пытайся душить его, Аманда. этот парень, которому нужен воздух. Он всегда был таким, даже в университете. А теперь поезжай и хорошо отдохни. Джерри, позвони мне, когда расстанешься с ним, иначе я не смогу спокойно уснуть. Джерри захлопнул дверцу, но Аманда опустила стекло и схватилась за его руку. Позвони мне, Джерри, умоляю тебя. Он пообещал и взглядом проводил такси, испытывая острую жалость в команде. Робин вел себя сегодня вечером как садист. Зачем он пригласил Этель Эванс присоединиться к ним? Что хотел доказать? Джерри вернулся в ресторан. «Вы ничего не имеете против гамбургера?» – спросил у Робина и Этель. «Ты мог бы отказаться от какого-нибудь блюда», – сказал Робин. «На прошлой неделе ты пропустил занятия по гимнастике». «Я живу в двух шагах отсюда», – вмешался разговор Этель. «Почему бы нам не пойти ко мне? Я прекрасно готовлю омлет». Робин встал. Спасибо, но я не голоден. Мы с Джерри проводим вас, потом джей немного проводит меня. Этель жила между 57-й и 1-й авеню. Она шла довольно быстро, чтобы не отставать от Робина. Вы живете недалеко отсюда, спросила она. На берегу. Мы, наверное, соседи. Хм, река большая. Они продолжали идти молча. На этот раз Этель ничего не достигла. Робин умел своими ответами резко обрывать разговор. Они остановились перед ее домом. Вы уверены, что не хотите подняться и выпить по стаканчику? Нет, я возвращаюсь к себе. Ну что же, я думаю, мы еще увидимся. уверен что вам понравится на ABC. Если я могу для вас что-нибудь сделать... Робин медленно улыбнулся. Мне везде нравится, милочка. До свидания. И он ушел, сопровождая Джерри. Джерри проводил Робина до самого дома. Внезапно его поразила мысль, что он никогда не был в квартире Робина. Либо он провожал его до двери, либо они встречались в баре. Словно читали его мысли, Робин предложил зайти к нему и выпить. Квартира была довольно приятная, но, на удивление, чистая и хорошо обставленная. «Работа девушки, которая была у меня до Аманды», – пояснил Робин, обводя руку комнату. «Почему он так груб с ней сегодня?» – спросил Джерри. «Она ведь любит тебя. Неужели ты не испытываешь к ней? Она тебе не нравится?» «Нет», – Джерри искоса бросился на Робина внимательный взгляд. «Скажи, Робин, а ты вообще когда-нибудь что-нибудь испытываешь? Чувство волнения?» Может быть, на не способен это выражать. Робин улыбнулся. Я к индейце. Когда заболеваем, то поворачиваюсь лицом к стене и жду, пока болезнь не пройдет. Джерри встал. Вероятно, тебе никто не нужен, Робин. Но я твой друг и хочу дать тебе совет. Не веди себя с Аманда так, как с другими девушками. Я не очень хорошо знаю, но в ней что-то есть. Это хорошая девушка Робин. Робин осторожно поставил стакан и пошел в другой конец комнаты. Господи. «Я уже совсем забыл о птичке». Он вошел на кухню и зажег свет. Джерри последовал за ним. На полу стояла большая красивая клетка, в глубине которой не двигаясь сидела маленькая птичка и смотрел на них. «Я забыл покормить Сэма», – объяснил Робин, доставая кусок хлеба. «Это воробей?» – спросил Джерри. Робин подошел с курочкой хлеба, чашкой воды и пипеткой. Наклонившись, он взял птичку, которая доверчиво пряталась у него в ладони. «Это маленький разбойник хотел взлететь слишком рано», – сказал Робин. Он выпал из гнезда и сломал сел крыло или что-то еще, приземляясь на мою террасу. Аманда была тут и, естественно, сразу же бросилась покупать клетку. Робин накрошил немного хлеба и дал воробью. Удивлению Джерри не было предела, когда Робин при помощи пипетки накапал немного воды в маленький клювик. Робин смущенно улыбнулся. «У нее не получается пить иначе». Он положил птичку в клетку и закрыл дверцу. Воробец благодарностью смотрел на него. «Ну, Сэм, пора спать». Робин выключил свет, и они с Джерри вернулись в комнату. Я не думаю, что эта маленькая бестия страдает. Он сжирает все подчистую. Вряд ли бы больной так ел. Как, по-твоему, Джерри? Я не разбираюсь в птицах, но я знаю, что дикая птица не может жить в заточении. Послушай, как только эта каналия выздоровеет, я выпущу ее на волю. Это хитрец. Ты заметил что он закрывает ключ, чтобы потребовать воды? Джерри чувствовал себя уставшим. Это было похоже на абсурд. «Чтоб человек такой нежный с птичкой был так груб с женщиной?» «Почему ты не позвонишь Аманде и не скажешь, что у воробья все в порядке?» – спросил Джерри. «Да она уже давно спит. Карьера для Аманды превыше всего. Послушай, Джерри, не ломай себе голову из-за нее. Аманда многое повидала и знает, что ей нужно». джей ушел от Робина, когда тот наливал себе очередной стакан. Было поздно, но все же Джерри зашел в аптеку, чтобы позвонить Аманде. «Джерри, я так рада, что ты позвонил. Он ушел с этой толстухой, да?» «К твоему сведению, мы оставили толстуху у двери ее дома через 20 минут после твоего ухода». Аманда с облегчением рассмеялась. «О, Джерри, а если я ему сейчас позвоню?» «Нет, Аманда, будь хладнокровной. Дай ему время увлечься». «Боже, как глупо, любить человека и быть вынужденной это скрывать». «Джерри, ты мужчина. Скажи мне, твоя жена показывает тебе свою холодность? Неужели она прибегает к такому способу, чтобы соблазнять тебя?» Джерри рассмеялся. «Мэри не ведущая манекенщица». Ой, я не Робин Стоун. Если я не вернусь домой вовремя, то рискую потерять жену. Доброй ночи, дорогая.